В обращении он был благовоспитан, вкратчив, почти что льстив, что свойственно католическому духовенству, особенно в Англии, где мирянин-католик, зажатый в тиски карательных законов и запретов, налагаемых его сектой и внушениями духовника, часто в обществе протестантов держит себя осторожно, почти робко, так как католический священник, которому его сан дает право вращаться среди лиц всех верований, Держит себя при общении с ними непринужденно и в разговоре открыто проявляет известная свобода мысли. Он стремится к популярности и бывает обычно весьма искусен в средствах ее достижения. Отец Воган был в тесной дружбе с Рэшли, иначе вряд ли ему удалось бы удержаться в Осбалдистон-Холле. Это отбивало у меня охоту сойти с ним поближе, да и он со своей стороны не делал шагов к сближению со мной, Так что наши редкие разговоры сводились к простому обмену любезностями. Мне представилось вполне правдоподобным, что мистер Воган, когда приезжает в замок, занимает одну из комнат Рэшли и пользуется иногда библиотекой. Очень вероятно, подумалось мне, что его-то свеча и привлекла мое внимание в прошлый вечер. Но эта мысль тотчас невольно напомнила мне, что отношения между мисс Свернон и священником отмечены были той же таинственностью, как и ее последние свидания с Рэшли. Ни разу я не услышал, чтобы она при мне хотя бы вскользь упомянула имя Вогана, за исключением того случая, при первой нашей встрече, когда она сказала, что в замке, кроме нее самой, есть только два человека, с кем можно вести разговор – Рэшли и старый священник. Но хотя мисс Вернон всегда умалчивала об отце Вогане, Его прибытие в замок неизменно наполняло ее тревогой и трепетом, и она успокаивалась не раньше, чем обменяется несколько раз духовником многозначительным взглядом. Каковы бы ни были тайны, окутавшие судьбу этой красивой и незаурядной девушки, было ясно, что в них замешан отец Воган, напрашивалось предположение, что ему поручено было поместить Диану в монастырь, в случае ее отказа выйти замуж за одного из моих кузенов. Этим вполне объяснялось бы явное волнение девушки при его приезде. В остальном же они, по-видимому, не искали общения друг с другом и мало бывали вместе. Если существовал между ними союз, то он носил характер молчаливого взаимного понимания, проявляясь в действиях и не нуждаясь в словах. Но пораздумав, я припомнил, что раза два подмечал, как они подают друг другу какие-то знаки, которые я истолковал тогда, как некий намек на выполнение Дианы каких-либо религиозных обрядов. Я знал, как искусно католическое духовенство в любое время, в любой час, поддерживает свое влияние на умы своих последователей. Теперь же я склонен был приписать этому тайному общению более глубокий и таинственный смысл. Не встречается ли священник Смис Вернон наедине в библиотеке? Вот вопрос, занимавший мои мысли. А если да, то с какой целью? И почему Диана тогда верчиво сближается с другом коварного Рэшли? Эти трудные вопросы тревожили мой ум и тем упорней, что я не находил им разрешения. Я уже и раньше подозревал, что дружба моя с Дианой Вернон была совсем не так бескорыстна, как требовала благоразумие. Я ловил себя на вспышках ревности Грубьяну Торнклиффу, замечал за собой, что на его глупые попытки раздразнить меня поддаюсь сильней, чем позволяли осторожность и чувство собственного достоинства. А теперь я зорко и беспокойно присматривался к поведению мисс Вернон, тщетно пытаясь объяснить себе самому свой живой интерес праздным любопытством. Все это, как поведение Бенедикта, с утра начинавшего чистить шляпу, было признаком того что нежную молодость посетила любовь. И так как мой рассудок все еще отказывался признать, что я повинен в столь неразумной страсти, он стал похож на тех невежественных проводников, которые заводят путешественника неведомо куда, а потом упрямо твердят, что ни в коем случае не могли сбиться с дороги.